Саламон говорит, что капитан его судна глуповатый человек. Вы помните, мама, сделал что-то умное? Да, милая, покорно сказала старуха. Её голова с серебряными волосами была опущена, она казалась невозмутимо спокойной, как очень старые люди, которые как будто следят за последними вспышками жизни. Кажется, помню. Саламон Раут, старый Сол, отец Сол.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 дал отчёт действительно очень полный и живой. Его друг, плававший в Атлантическом океане, поделился полученными им сведениями с другими помощниками на своём пароходе. Один приятель описывает необычайный случай, пришедший на борт его судна во время тайфуна. Помните, мы читали об этом тайфуне в газетах 2 месяца назад. Любопытная вещь. Да, вот, посмотрите сами, что он пишет. Я вам покажу его письмо.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 Положение чертовское обострилось. Нам было отнюдь не легче от того, что недавно мы перешли под сямский флаг, хотя шкипер никакой разницы уловить не может. Раз мы находимся на борту. Есть чувства, которых этот человек понять не в силах, и конец делу. С таким же успехом вы это можете растолковать в столбу. Кроме того, судно плавучее в китайских морях, Чертовский одинока. Есть ли у него нет консула, нет где-нибудь своей канонерки или какой-либо корпорации, куда в случае беды можно обратиться. Я был того мнения, что нужно держать китайцев под замком ещё 15 часов или около того. Нам до Фуджоу оставалось часов 15 пути. Там мы, вероятно, нашли бы какое-нибудь военное судно и под защитой его орудий чувстволи бы себя в безопасности. Конечно, капитан любого военного судна, английского, французского или голландского, помог бы справиться с дракой на борту. Мы могли отделаться от китайцев вместе с их деньгами позднее, сдав их мандарину или таотаи или как там они называют этих парней в тёмных очках, парней, которые таскают в парчезах. Старик почему-то не мог этого уразуметь. Он не хотел поднимать шум, а раз он вбил себе в голову эту мысль, И паровой лебёдкой её не вытянешь. Ему хотелось поменьше шуму и в интересах судна, и в интересах судовладельцев, и в интересах всех заинтересованных лиц, сказал он, пристально глядя на меня. Я разозлился. Конечно, такого дела не скроешь. Но сундуки были укреплены как следует и выдержали бы любую бурю. А на нас обрушился поистине адский шторм, о котором ты даже представления иметь не можешь. Между тем Я едва держался на ногах. Все мы почти 30 часов не знали ни минуты отдыха. А тут этот старик сидит и трёт себе подбородок, трёт макушку и так озабочен, что даже высокие сапоги позабыл стянуть. "Надейсь, сэр", говорю я. "Вы их не выпустите на палубу, пока мы так или иначе не подготовились к встрече". Заметьте, я не очень-то был уверен, что мы справимся с этими несчастными, если они вздумают напасть. Возня с грузом китайцев дела не шуточные. К тому же я чертовски устал. Вот если бы вы мне разрешили, сказал я, швырнуть им вниз все эти доллары и пусть они дерутся между собой, а мы пока отдохнём. "Что поухово говорите, Джакс?" говорит он и медленно поднимает глаза. "А от этого вам почему-то становится совсем скверно. Мы должны придумать выход, чтобы поступить справедливо по отношению ко всем". Работа у меня была по горло, как ты легко можешь себе представить. Поэтому я отдал распоряжение матросам, а сам решил немножко отдохнуть. Я не проспал и 10 минут в своей койке, как в каюту врывается стюард и начинает дёргать меня за ногу. Ради бога, мистер Джакс, идите скорей. Идите на палубу. Сэр, да идите же. Парень совсем сбил меня с толку. Я не знал, что случилось. Опять ураган или что? Но никакого ветра я не слышал. Капитан их выпустил, Ох, он их выпустил! Бегите на палубу, сэр, и спасайте нас! Старший механик только что побежал вниз за своим револьвером. Вот что я понял из слов этого дурака, хотя, к слову сказать, отец Раут клянется и божится, что пошел вниз всего-навсего за чистым носовым платком. Как бы там ни было, а я в одну секунду натянул штаны и вылетел на палубу на корму. На мостике действительно слышался шум. Четверо матросов с боцманом работали на корме. Я передал им ружья. На каждом судне, плавающем у берегов Китая, имеются ружья, и повёл на мостик. По дороге налетел на старину Раута. Он сосал незажжённую сигару, и вид у него был удивлённый. "Бежим!" крикнул я ему. Мы влетели все семеро в штормовую рубку. Там уже всё было кончено. Старик по-прежнему был в морских сапогах, закрывающих ему бедро, и в рубахе. видно, вспотел от своих размышлений. Фронтоватый клерк фирмы Бенхин стоял под ли него грязный как трубочист. Лицо у него всё ещё было зелёное. Я сразу понял, что сейчас мне влетит. Что это за идёт с кии штуки, мистер Джакс, спрашивает старик самым своим сердитым тоном. По правде сказать, у меня язык отнялся. Ради бога, мистер Джакс, говорит он отберите у людей ружьё, кто-нибудь непременно на себя иззувечит. если вы этого не сделаете. Черт возьми, на этом судне хуже, чем в сумасшедшем доме. А теперь слушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы помогли здесь мне и китайцу от Бен Хин пересчитать эти деньги. Может быть, и вы не откажетесь помочь, мистер Раут, раз уж вы здесь. Чем больше нас будет, тем лучше. Все это он успел обдумать, пока я спал. Будь мы английским судном или отвозимы наших... кули в какой-нибудь английский порт, вроде, например, Гонконга, тогда конца бы не было расследованием, неприятностям, искам о возмещении убытков и так далее. Но эти китайцы знают своих чиновников лучше, чем мы. Люки были уже открыты, и все они вылезли на палубу после целых суток, проведенных внизу. Становилось как-то не по себе при виде этих исхудалок, несчастных физиономий. Бедняги глядели на небо, на море, на судно, словно думали, что все это давным-давно разлетелось в дребезги. Да и неудивительно, они перенесли столько, что белый человек испустил бы дух. Был там один парень из наиболее пострадавших, которому едва не вышибли глаз. Глаз вылезал у него из орбиты и был величиной с половину куриного яйца. Белый провалялся бы после такой штуки месяц на спине. А этот парень расталкивал людей и разговаривал с соседями, как ни в чём не бывало, а не здорово голдели. А всякий раз, как старик высовывал на мостик свою лысую голову, они замолкали и глазели на него снизу. Видимо, старик, поразмыслив, заставил этого парня от Бенхин спуститься вниз и разъяснить им, каким образом они могут получить свои деньги. Потом он мне всё объяснил, так как все кули работали в одном и том же месте, одно и то же время, он решил, что самым справедливым делом будет разделить между ними поровну все деньги, какие мы подобрали. Доллары одного ничем не отличаются от долларов другого, сказал он мне. И если допрашивать каждого, сколько денег он принёс с собой на борт, может случиться, что они солгут, и тогда он ничего не добьётся. Он мог бы передать деньги какому-нибудь китайскому чиновнику, которого удалось бы откопать в Фуджоу. Но он сказал, что с таким же успехом может положить эти деньги сразу себе в карман. Всё равно кули их не увидят. Полагаю, они думали то же самое. Мы закончили раздачу денег до темноты. Это было любопытное зрелище. На море волнение, судно развалено. И китайцы один за другим, шатаясь, поднимаются на мостик, чтобы получить свою долю. А старик все еще в сапогах и в рубахе, обливаясь потом, раздает деньги, стоя в дверях шторманской рубки. И время от времени накидывается на меня или на старину Раута, если ему что-нибудь приходится не по вкусу. Долю тех, кто был изувечен, он отнес сам китайцам. клюку номер 2. Оставалось ещё 3 доллара. Их отдали трём наиболее пострадавшим кули, по доллару каждому. Затем мы вытащили на палубу кучу мокрых лохмотьев, какие-то обломки и прочий хлам и предоставили им самим разыскивать владельцев. Конечно, это был наилучший способ не поднимать шума и удовлетворить всех заинтересованных лиц. А каково твоё мнение, избалованный щёголь, с почтового парохода Старший механик говорит, что несомненно, это был единственный выход. Шкипер сказал мне как-то: "Есть вещи, которых вы не найдёте в книгах, если принять во внимание его ограниченность". Думаю он. Прекрасно выпутался из-за того дела.